Глава сорок «Придумывая такой план, вы изначально рисковали, Ваше Величество», — вздохнула я. «Неужели вы сами этого не понимали?» Для герцога Шантре это стало слишком большим искушением. Видеть своего сына в королевском дворце в качестве наследника престола и при этом понимать, что однажды все это закончится, и мальчик вынужден будет расстаться с той роскошью, которая его окружала. «Я понимал это, мадемуазель», — печально отозвался он. «Но я был уверен в шантре. К тому же я думал, что это совсем ненадолго, всего на несколько месяцев, а потом все должно было встать на свои места. Его светлость достаточно осторожный человек. Он должен был осознавать, что в случае неудачного покушения на короля дело может закончиться печально для самого заговорщика. А ведь действовать он должен был в одиночку. Найти себе помощника в таком деле и избежать огласки было бы крайне трудно. Мы идем обратно к особняку. Его величество полон холодного гнева. Но как бы грустно это ни звучало, он сам создал эту ситуацию. И именно его чрезмерная гордыня и привела к тому, что маленький принц едва не пострадал. Вернее, мальчик как раз страдал все эти годы, что был разлучен с отцом. А ведь всего-то и нужно было открыто сказать про немоту наследного принца. Но нет, король не мог допустить, чтобы кто-то узнал, что его наследник имеет такой недостаток, и тем самым поставить под удар безопасность ребенка. Но я не говорю этого вслух. Я понимаю, что не могу себе этого позволить. Слишком хорошо знаю, насколько страшен может быть гнев короля. Да и это совершенно не мое дело. Теперь, когда его величество все осознал, надеюсь, он сможет защитить Арчибальда. Нам с сыном нужно срочно вернуться в столицу. Только там я смогу что-то предпринять. Как только я покажу и двору, и народу настоящего принца, Шантре станет для нас не опасен. Тогда его заговор станет бессмысленным. «Но путь до Эмсворта тоже может быть опасен», — заметила я. «Мне кажется, сам герцог Шентре уже может быть неподалеку. Он наверняка захотел бы узнавать новости самым первым». «Думаю, вы правы», — согласился король. «Но он не мог прибыть сюда с целой армией, которой у него к тому же и нет». Он может рассчитывать на помощь только самых верных соратников до да наемных разбойников. А Ланжей сейчас охвачен Тифом. И не так-то просто уговорить кого-то сюда приехать. Но ведь вы тоже прибыли сюда почти без охраны. Если также отправитесь и в обратный путь, то Шентре может рискнуть и все-таки напасть на вас по дороге. Не лучше ли вызвать подкрепление из столицы? Он остановился и бросил на меня странный взгляд. «Не думаете ли вы, мадемуазель, что меня можно испугать? И что я позволю кому-то из моих подданных позволить влиять на мои решения?» «Разумеется, нет, ваше величество. Но осторожность не помешает. Сначала я хотела предложить ему оставить принца тут и вернуться за ним потом из столицы уже с охраной». Но могли ли мы защитить его высочество здесь, в поместье Ланже? Кажется, нет. Впрочем, решение все равно он будет принимать сам. А мы могли лишь постараться хоть чем-то ему помочь. Расставшись с его величеством, я отправилась погулять по особняку. Зашла в оружейный зал, в маленькую оранжерею, а потом в картинную галерею. Здесь были представлены и пейзажи, и батальные сцены, но большинство картин были все же портретами. Предки графа Ланже смотрели на меня со всех сторон. Здесь были и почтенные мужчины, и молодые дамы, и дети. По этим портретам можно было проследить историю местной моды. Я медленно шла по залу, как вдруг увидела то, что заставило меня вздрогнуть и остановиться. С одного из портретов на меня смотрела Нинелла. Вернее, это сначала я подумала, что это был ее портрет. А когда подошла поближе и присмотрелась, то поняла, что это не она. У женщины на картине была другая форма бровей и чуть более узкий лоб. Это был старый портрет, и все-таки они были удивительно похожи. Так я и стояла возле картины до тех пор, пока в залу не вошел один из лакеев. Увидев меня, он поклонился и собирался тут же удалиться, но я подозвала его к себе. — Не подскажете ли, кто изображен на этом портрете? — спросила я. — Ее сиятельство Кэрол Ланже, жена пятнадцатого графа. — Почтительно ответил он. — А каким по счету является нынешний граф? уточнила я. «Девятнадцатом, госпожа». Я поблагодарила его за информацию и отправилась в комнату мадемуазель Донован. Мне было решительно необходимо с ней поговорить. Нинелла сидела в кресле у окна и читала какую-то книгу из графской библиотеки. Я не стала извиняться за то, что отвлекла ее от этого занятия, а прямо с порога спросила. «Может быть, ты объяснишь мне?» «Так оказалось так, что вы с графиней Кэрол Ланже похожи словно сестры. И не вздумай говорить, что это ерунда». Я смотрела на нее, нахмурившись, а она грустно улыбнулась. «Зачем вырошить прошлое, дорогая?» «Довольно отговорок», — возмутилась я. «Я столько раз была свидетельницей твоей нелюбви к его сиятельству, ты столько раз выказывала ему пренебрежение, а теперь выясняется, что вы родственники. Она еще не признала сам факт родства, но я уже не сомневалась в этом. Ничем другим нельзя было объяснить такого поразительного сходства. «Я не хочу говорить об этом Аннабел. Она опять попыталась от меня отмахнуться. Тогда я решила пустить в ход аргумент, который наверняка заставит ее стать более разговорчивой. «Ну что же, тогда мне придется спросить об этом графа Ланже». Сказала я и развернулась, чтобы выйти из комнаты. «Стой!» Сразу же остановила меня Нинелла. «Тебе не следует обсуждать с ним эту тему, потому что я уверена, что она ему не слишком приятна». «Вот как», — удивилась я. «И почему?» «Потому что он владеет титулом, который не должен был ему принадлежать». Безапелляционно заявила она и резко захлопнула книгу, которую продолжала держать в руках. «Он владеет этим титулом незаконно?» Я удивилась еще больше. «Но как такое может быть?» «Не то чтобы совсем незаконно», — помолча все-таки уточнила она. «Но не по совести. Впрочем, надо признать, к нынешнему графу это не имеет прямого отношения». «Не вполне правильным путем, титул достался не ему самому, а его прадеду». «Но неужели тебе и в самом деле это интересно?» Я решительно кивнула. «Мне действительно было очень интересно». «Ну, хорошо», — сдалась она. «Я расскажу тебе, если ты пообещаешь, что не станешь затрагивать эту тему в разговорах с его сиятельством». Я пообещала, и она приступила к рассказу. Это случилось много лет назад, когда мой прадед влюбился в дочь простого лесничего. И не просто влюбился, а тайно женился на ней. Был страшный скандал, его отец угрожал лишить его наследства, но готов был простить его, если он расторгнет этот необдуманный брак. Но тот стоял на своем и не готов был бросить любимую. Граф Ланже сдержал свое слово. Он отказался принимать невестку в своем доме, отрекся от сына и своим наследником объявил племянника, прадеда нынешнего графа. «Какая романтичная и одновременно грустная история», — сказала я. «Надеюсь, они были счастливы в браке?» «О, да», — подтвердила Нинелла. Им было вполне довольно того небольшого дома, что они построили на краю леса. В этом граф им не отказал. А когда тесть моего прадеда скончался, лесничем стал он сам. Я спрашивала иногда своего деда, почему прадед не уехал из этих мест. Но, кажется, ему не было никакого дела до потерянного титула. Ему просто нравился этот лес, и он рад был остаться на родной земле. А, возможно, он не хотел бросать отца, которого очень любил несмотря на то, что тот лишил его почти всего, даже фамилии. Поскольку он не мог называться Ланже, ему пришлось взять фамилию жены Донован. К сожалению, старый граф так и не переменил своего решения, и новым графом стал не его единственный сын, а его племянник. «Но это случилось так давно!» — сказала я. «И нынешний граф не имеет к этому никакого отношения!» так что ты совершенно напрасно изливаешь на него свое негодование». «Напрасно?» — фыркнула Нинелла. «Вот уж нет. Когда мы были молодыми, этот идиот осмелился сделать мне предложение. Из жалости. Он так и сказал, что хотел бы исправить ту давнюю ошибку. Жениться, чтобы исправить ошибку. Ты можешь представить себе такое?» Я отвернулась, потому что поняла, что не смогу сдержать улыбку. Теперь их история заиграла совсем новыми красками. И я решила, что, несмотря на данное обещание, мне все-таки стоит поговорить с графом Ланже.